Варангин, Варангин, Варангин будучи человеком! Событие двадцать Я понимаю свою ошибку, но в действие вступает ужасный закон природы. Когда я открыл глаза, я увидел, что лежу на берегу большой лужи, а возле меня сидит мой лучший друг Малинин и обмахивает меня своими расписными крыльями. Что с тобой? А, так. Полежать захотелось. А. <свес> Что такое? Никак не могу прочихаться! Знаешь, где ещё можно поесть нектара? Иди ты со своим нектаром, знаешь куда? <свес> Я смерил Малинина презрительным взглядом с ног до головы И чуть не расхохотался Он сидел на берегу лужи Весь перемазанный цветочной пыльцой Одно крыло у него торчало торчком А другое повисло, как ухо у собаки И вид у него был такой несчастный-пренесчастный Что мне его опять стало ужасно жалко Но на этот раз я взял себя в руки Собрав последние силы Я пополз молча к луже и стал с наслаждением пить из нее обыкновенную дождевую воду. Малинин попробовал еще раз заговорить со мной, но я теперь на все его вопросы отвечал молчанием. Я решил с ним вообще больше никогда в жизни не разговаривать. Я демонстративно пил из лужи сырую воду, это вместо обещанного нектара, и размышлял. Неужели я все-таки ошибся? Да нет, не может же быть чтобы на земле не было такой жизни, о которой я мечтал там, на лавочке во дворе. Есть такая жизнь, и я ее во что бы то ни стало найду. Просто мы с Малениным Костей, очевидно, не там ее искали. Конечно, наше превращение в бабочек и воробьев было ошибкой. теперь ты уж это было совершенно ясно. Их жизнь выглядела только со стороны прекрасной, а на самом деле, при ближайшем рассмотрении, она оказалась просто невыносимой. Но почему? Я сидел, молча пил воду, думал, думал и решил, что такой жизни, о которой мы мечтали с Костей, наверное, вообще на земле нет. В это время мимо меня пробежал по берегу лужи муравей. Муравей то бежал, то останавливался, а я смотрел на него и продолжал мучительно думать. Если такой жизни нет на земле, то может быть она есть там. «Под землёй!» «И если от всяких хлопот и забот нельзя улететь, так, может, от них можно просто взять и спрятаться, взять и скрыться от них!» «Предположим, в том же муравейнике!» Я проводил взгляды муравья и с сомнением покачал головой. «Спрятаться в муравейнике, конечно, можно!» «А как быть с муравьями?» «Они же, можно сказать, знаменитые работяги!» «Сколько бы я ни наблюдал за ними!» Никогда я не видел, чтобы муравьи просто сидели бы на месте и ничего не делали. Все время они или куда-то бегут, или откуда-то возвращаются, и всегда с собой тащат или какой-нибудь листик, или комочек земли, или хвойную иголку. И на муравейник, как не посмотришь, все время они его ремонтируют с утра до вечера. Вот так превратишься в муравьев, а они возьмут и заставят вместе с ними пыхтеть на строительстве». «Нет, уж лучше еще раз превратиться во что-нибудь другое, только не в муравья!» «А, а в кого?» «В кого же все-таки нужно превратиться так, чтобы опять не влопаться в эти ужасные перепалки и передряги, из которых мы с Костей еле ноги унесли?» «В кого же надо превратиться? В кого?» «И тут я вдруг неожиданно вспомнил!» Как в тот злополучный день на общем собрании Алик Новиков почему-то обозвал нас Труднями. Труднями. Минуточку, минуточку. А что такое Трудни? Ха, а Трудни это, между прочим, и есть такие существа, которые ведут такую жизнь, о которой мы мечтали с Костей на лавочке. Тогда почему же мы превращались в воробьев и в бабочек? Вот дураки! Дураки же мы с Костей были беспросветные дураки! Малинин! Когда я понял нашу ошибку, я, конечно, сразу же перестал сердиться на Костю и решил тотчас же поделиться с ним своим открытием. Малинин! Ох и дураки, мы с тобой, Малинин! Конечно, дураки! Особенно ты, баранкин! Да я-то! Я просто круглый идиот, Малинин! И как это мне сразу в голову не пришло? Сколько зря времени потеряли! Вот именно! И зачем нам было превращаться с тобой и в воробьев, и в бабочек? Вот я тебя и хочу об этом спросить, Баранкин. Зачем нам надо было с тобой превращаться в бабочек и в воробьев? Когда нам надо было сразу же превратиться в трутней Как в трутней Почему в трудней? Потому в трудней! Что трудней, потому и называются трутнями Что они в жизни ничего не делают или делают только то, что им захочется! А ведь это и есть наша с тобой мечта, Малинин! Знаешь, Баранкин, Я из-за тебя уже столько истратил сил на то, чтобы ничего не делать Что уж лучше бы я все это время что-нибудь делал Малинин! Но ведь я тоже не меньше твоего на это сил потратил А теперь мы с тобой превратимся в трудней И от всего этого отдохнем Как превратимся? Опять превратимся? Ну знаешь, Баранкин, хватит меня Баранкин Я и так за эти два раза на превращался по горло Костенька, так ведь те же два раза не в счет Раз не в того, в кого надо превращались, значит не считается ведь Почему это не считается? Потому что надо же нам в конце концов превратиться в того, в кого надо было превратиться А превратиться нам надо было в трудней Да в каких трудней? Ну что ты? Что ты? Не знаешь что ли, какие бывают из себя трудней? Не я, какие себя бывают трудней Да Ну что ты, Костя, ты должен знать, какие бывают они из себя. А почему это я должен? А ты сам-то, Баранкин, знаешь? Я хотел по инерции закричать, что я, конечно, знаю, какие трутни бывают из себя, но поперхнулся и ничего не сказал, потому что, честно говоря, я я не имел ни малейшего представления о том, как выглядят эти самые изумительные трутни, в которых нам давно бы следовало превратиться с Костей Малининым. Вместо этого я произнес совсем другое. Ну что ты, Малинин, помнишь, нам Нина Николаевна рассказывала про трудни и рисунки показывала? Не помню. Это почему? И ты не можешь помнить. А -а -а. Потому что на этом уроке... Мы с тобой вместе изобретали новый язык Это правда На том уроке мы с Костей действительно оба не слушали Нину Николаевну В это время мы изобретали новый язык Задача была трудная Нужно было изобрести такой язык Который на всем земном шаре понимали бы только два человека Я и Костя Малинин Поэтому нам, конечно, было не до Нины Николаевны И не до трудней Подожди, Малинин Но ты же иногда посматривал на доску. Ну и что? Так может, ты хоть случайно запомнил, как выглядят эти трутни? Ничего я не запомнил. А ты, может, мне это нарочно говоришь, чтобы не превращаться в трутней? Да честное слово! Это был удар. Ни я, ни Малинин не имели ни малейшего представления о том, как выглядят трутни, в которых нам следовало превратиться. Это что же получается? Значит, перепревращение отменяется? Значит, перепревращение не состоится? А как же оно может состояться, Баранкин, если ты не представляешь, как выглядит то, во что ты должен перевоплотиться? И зачем только я на том уроке занимался посторонним делом? Эх, Баранкин, Баранкин! Нину Николаевну надо было слушать, а не новый язык изобретать. Труд! Пчёлки такие маленькие! С кры... С С этими словами Малинин как-то странно закачался И стал валиться на бок С кры... С С скры, С скры, крыльями! Правильно, Малинин! Теперь я тоже вспомнил, вспомнил рисунок трудни что висел на доске в нашем классе. Это были пчёлы, такие маленькие пчёлы нашего мужского, как говорится, рода, с небольшими прозрачными крылышками. Всё! Вот теперь, наконец-то, мы отдохнём с Костей по-настоящему, как полагается. Отдохнём от всего на свете. Все надежды, весь мой энтузиазм и даже впустую растраченные силы всё-всё вернулось ко мне. Вставай, Малинин! Нечего тебе тут разлёживаться, работать надо! «Сказал я, подразумевая под словом «работать» то самое единственное правильное, единственное верное, единственное целесообразное превращение в трудней, которое предстояло нам сейчас совершить с Костей Малининым!» «Вставай же, Малинин!» Завопил я не своим голосом весь дрожа от нетерпения и желания поскорей пополнить Костиной и моей персоны ряды трудней на земном шаре! Однако мои радостные крики почему-то не произвели на Костю никакого впечатления. Малинин, все еще продолжая лежать на боку, что-то забормотал мне в ответ, но я не понял ни одного Хр. слова. «Хр! Что ты говоришь? Хр! Костя! Да что с тобой?» Закричал я на Малинина изо всех сил и стал трясти его за лапу. «Ты что? Ты притворяешься?» «Что, спишь, что ли?» «Значит, не хочешь все-таки превращаться в трутней?» «Ну и черт с тобой! Я и один могу!» <oir Vocês crisper> <с> Отозвался Малинин и тут же начал чуть слышно промотать такую чепуху, что я сразу понял. Костя не притворяется. Он спит. Костя Малинин спит. Он уснул. Вспомнил про трутней и уснул в последний момент. Уснул в такую минуту!» Перед таким превращением уснул по всем ужасным правилам и законам природы, по которым осенью засыпают все настоящие бабочки. Уснул и даже не предупредил меня, а еще говорил, что этот закон на нас, на человекообразных бабочек, не распространяется. А сам взял и уснул, как та самая спящая красавица, которую склевал воробей. Хорошо, что поблизости нет воробьев. Нет. Пока нет. А долго ли им появиться? Надо будить Костю маленина скорее будить. Будить, пока не поздно, пока не появились проклятые воробьи. Я теребил Костю за лапы, я толкал его в бок. Я дергал его за крылья, но все было напрасно. Костя Малинин не просыпался. Мне стало не по себе. «Костя!» Проснись, сейчас же, слышишь? Или мы с тобой на всю жизнь поссоримся? Если он заснул как человек, то я его, конечно, разбужу, подумал я А если он заснул как бабочка, до самой весны, да еще по расписанию Но ну, я его все равно разбужу Я должен его разбудить во что бы то ни стало Надо ему... Что ему надо? Нет, надо его... Что его надо? А, знаю! «Надо его облить водой!» Я слетел с камушка к луже и стал набирать через хоботок воду. И тут услышал приближающиеся из-за кустов голоса ребят из нашего класса. Баранкин, баранкин, баранкин, баранкин Будет человеком!